Экран светился красным. Опасность в лаборатории у доктора. Старт. Короткая тьма в глазах у Мэфи. Потом сумрак. Красноватый жар очага, разбросанные книги, а посреди них доктор, бледный, в изорванной грязной одежде, на сломанном лезвие меча кровь. С улицы донёсся крик. Господин! восклицал Фауст, падая на колени. Мэфи безжизненно отступил. Господин, спаси, защити меня. Он ползал у ног Мэффи, как раздавленный червяк. Слёзы текли у него по лицу, по выхоленной бородке. Мэффи указал глазами на окровавленный меч. Ты убил его? Доктор кивнул. Я не хотел, господин. Он бронил меня, угрожал мне кулаками. Я не хотел его убивать, верь мне. Он сам откнулся на меч. Мысль ещё делала внезапную дурноту. Лусный убийца, подумал он, глядя на распростёртое тело брата Маргариты, упрямый гнусный убийца. Ты убил его. Спаси меня, умолял Фауст, и его лицо в огненном пламени было похоже на маску ужаса. Тоска была такой искренней, что в глубине души у Мыфы что-то другое клоло, и он успокаивающе поднял руку. Вот то минуту на лестнице раздался топот шагов и лязг железа. Дверь на лестницу распахнулась, ударившись о тёмную кирпичную стену. В свете факела заплясали тени, отблеск пламени стекал по блестящим латам, как кровавые струи. Усатое и мрачное, смуглое лицо. "Убийца!" вскрикнул кто-то, и женщина с развевающимся облаком светлых волос и безумными глазами кинулась на Фауста. Валявшийся на полу окровавленный меч говорил яснее слов. Солдаты у двери ошеломленно смотрели на эту сцену. Тот мафия выступил из тени и поднял руку. «Мир!» – воскликнул он по латыни. «Мир!» Никто не понял латинских слов, но они произвели свое действие. Сначала задрожала группа у дверей. Вопль ужаса, паника, падение тел. Шумный, судорожный бой за дверь. Через несколько мгновений от солдат осталось только оружье. Дадин два шлема медленно скатывались по ступенькам, разбивая тишину звонкими ударами. "Мир", повторил Мефи. Девушка встала и медленно прижала руку к губам. В свете по огню у неё в глазах сменился ледяным ужасом. Она медленно отступала шаг за шагом. На лестнице она схватилась обеими руками за волосы и пронзительно закричала: "Дьявол! Убийца моего брата в руках дьявола! Дьявол!" Остальное затерялось в безумном хохоте. "Ты спас меня, господин от виселицы". "И от жизни вечной", насмешливо добавил Мефи. Доктор задрожал. "Мы не можем оставаться здесь, если меня не потащат палач на виселицу". "До меня ждёт костёр", сказал он. Некоторое время оба молчали. "Хорошо", произнёс Мыфы. "Я спасу тебя, но ты тоже сделаешь для меня кое-что. Послушай". Мыфы знал, чего он хочет. В городе была чума. Её несли на носилках закотанные люди. Её несли тучи воронов над грудами непогребенных трупов. Позаупокойный колокол оббивал такт этому страшному призраку в его кошмарной пляске. Забитые двери были покрыты белыми крестами, а ото всюду поднимался запах разложения. Ужас был начертан на исхудалых лицах, и священники в полупустых церквях служили реквием в тишине божнего отсутствия.